Бетховенская тропа Ранним утром по Бетховенской тропе, заложив лапы за спину, медленно шел Заяц. Солнце только что поднялось, воздух еще не прогрелся, и вокруг было прохладно и сумрачно. «Хорошо вот так идти и дышать», — думал Заяц. «Хорошо вот так идти, дышать полной грудью и смотреть по сторонам». Зайцу было так хорошо в это утро. Солнце так нежно освещало верхушки деревьев, что заяц тихонько запел. — В карловых варах все еще спят, заяц не спит, он идет под о р о ж к е заяц не старый, очень усталый, дедушка всех карловарских зайчат. — А хорошая получается песня, — подумал заяц. — Такую песню не стыдно и ежику спеть, и медвежонку, и муравью. Только надо придумать дальше. И он пошел, мурлыкая мелодию и подбирая слова. «Вот я иду, и кругом никого!» — спел Заяц. «Вот я иду, и гляжу на деревья, д Полон у ч а с т ь я полон доверия, Самого лучшего, полон с е г о да ведь правда, — подумал Заяц, — Так хочется кому-нибудь что-нибудь такое сделать, Чтобы сказали «Спасибо, спасибо, Заяц!» «Не за что!» — сказал бы я. «Не стоит благодарности!» «А в вот, ы чтобы такое с д е л а е т е кому?» И он пошел, напевая дальше. Все, что имею, готов я отдать. Все, что имею, отдам без остатка. — А что у меня есть? — подумал Заяц. — Ведь ничего нету. — И незаметно стану краткой со стороны из куста наблюдать. Вот, Заяц остановился. — Надо сделать что-нибудь хорошее-хорошее, а потом залезть в куст, чтобы никто не видел, и оттуда глядеть. Солнце поднялось высоко, А заяц все шел по бетховенской тропе и пел. Небо, спасибо, спасибо, трава, солнце, спасибо, спасибо, деревья. Вы оказали з а й ц у доверие, кругом у з а й ц а идет голова. И так вышло, что в это чудесное утро заяц ничего такого не сделал. Никому ничем не помог, никого не спас, ни с кем ничем не поделился, но когда он допел песню до конца, у него было такое чувство, будто он спас тысячу зайчат, помог старому муравью, выручил ежика, поделился последним с белкой. И отчего это так получилось, заяц так и не смог понять. Просто он пел свою песню и был счастлив.